Глава 13. Дни бежали с бешеной скоростью, будто взяли ускоренный ход. Переезд к Глебу, подача заявления в ЗАГС, поездка в выходные на озеро с Матвеем и Ленкой и рабочие будни. Все смешалось. «Соколов с Ангелиной дату свадьбы назначили», — произнес Глеб, словно незначай, между делом. Он собирался на работу и стоял у зеркала, застегивая манжеты рубашки кинутая им фраза и взгляд в зеркало, дабы отследить мою реакцию. «Надеюсь, не в один день с нами?» – ответила, уверенно встречая его взгляд, будто не царапнула болезненно изнутри, не скрутила и не разнесло. «Нет». Назначили на август. «Флаг им в руки и свободную дорогу в светлое будущее. Ты подросишь меня до работы?» Последний вопрос не столько из необходимости, сколько и желания сменить тему разговора, отойти от опасного края. Да, конечно. Короткий поцелуй, последние сборы из серии: проверить, выключили ли плиту, утюг и так далее. И вниз к машине. Когда заплатим? Спросил Глеб, выезжая со двора. Сегодня договорилась с Танюхой, не ти же мне одной с мамой. О, нет. «Иначе я рискую выйти замуж в шляпке и в платье с пышными рукавами-фонариками, как во времена ее молодости!» Чернов рассмеялся. «Я присмотрел пару кафе и банкетных залов. Скину тебе днем на почту. Посмотри». «Хорошо». Когда машина остановилась у здания, в котором находился офис компании, в которой я работала, Глеб уже привычным движением привлек меня к себе, касаясь моих губ поцелуем. «Это не вызывало во мне отторжения» но и бешеного восторга тоже. Я привыкла к нему, как привыкают ко многому в жизни. Мы притирались все это время. не все было гладко, небольшие скандалы на бытовой почве случались чуть ли не через день. но мы старались сглаживать, сдерживаться, находить компромисс. он потому что любит, а я я нашла свое лекарство в нем, а еще из-за упорства. Я сделала свой выбор, Я сама сделала ему предложение, и я уже не откажусь от своих слов. «Удачного дня!» «И тебе!» Улыбнулась, стирая большим пальцем след своей помады с края его рта, и, оставив короткий поцелуй на его щеке, вышла из машины. «Блин, до сих пор не могу поверить в то, что ты и Глеб вместе!» произнесла Таня, помогая мне справиться с застежкой на очередном платье. Это был уже третий салон по счету, и я смертельно устал от примерок. «Мы не просто вместе, мы женимся», – ответила, разглядывая себя в зеркале. «Как тебе это?» – обратилась к подруге, немного приподнимая подол платья одной рукой. «Мне все, что ты примерила, понравилось». «Ну и зачем я тебя с собой брала? Эй, давай, помогай мне определяться». Ты же подружка невесты, между прочим. Давай еще вот эти примерим. Таня показала еще на две выбранные нами модели. Слушай, а как там у Матвея дела? Неожиданный вопрос прозвучал так, словно она долгое время выбирала момент, чтобы его озвучить. Хорошо. А с чего вдруг интерес? Просто видела тут Ленку в баре, в компании, но без Матвея. И? Там было криминальное что-то? Нет. Ладно, забудь. Я зря завела этот разговор. Я повернулась, пристально смотря на подругу и наблюдая, как под моим взглядом в ее щеки залил румянец. Просто так говоришь? Ну и давно у тебя это? О чем ты? Она смутилась еще больше. Об увлеченности моим братом. Я не... Тань. У тебя сейчас всё на лице написано. Она опустила глаза и будто вся паникла. — Какая разница? Всё равно без шансов. Он в мою сторону даже не смотрит. А крутить хвостом, как Ленка, я не умею, поэтому просто забудь. Давай, повернись, застегну. И она потянулась к моему платью, перебирая череду маленьких пуговиц, отвлекаясь этим, пряча за этим свои эмоции. Я не стала настаивать на разговоре, вытаскивать из нее какие-то откровения, не стала лезть в душу. Я слишком хорошо знала, насколько это ранит и насколько это больно. Мне хотелось обнять ее сейчас, просто молча прижать к себе в полнейшем понимании ее и ее чувств. Платье мы все же выбрали, а еще туфли, чулки и украшения для волос». Внезапно открывшееся чувство Тани всколыхнули во мне то, что я упорно пыталась хранить. Сожаление, боль, ощущение покинутости и потери, не буквальной, но какой-то внутренней. Я не могла потерять Соколова, потому как он никогда мне не принадлежал. Но внутренне что-то рвалось, причиняя боль, порождая во мне эти чувства и ненужные сейчас эмоции. Только мне надо было все это выбросить из головы, словно вчерашний мусор. Надо оставить и забыть. Впереди счастливая жизнь, новая и интересная. Я сделала глубокий вдох, медленно выдыхая, и улыбнулась выходящему из машины Глебу, который уже ждал нас на парковке у свадебного салона. «Все купили?» Улыбнулся, забирая у меня пакет из рук и целуя меня в щеку. «Почти. Мелочи остались».